Глава 17. Джослин Вуд. «Лин-Лин, у тебя что-то срочное?» Лицо няни рябило и расплывалось, словно связь нарушали какие-то пометки. «Срочное», — ответила я сдержанно, нервно оглядев окружающую меня сферу безмолвия. В последнее время вокруг творилось столько всяких пугающих событий, что было страшно довериться магической преграде и обсудить вслух мои тайны. Очень. «Не может подождать?» «Ты уже вторую неделю отговариваешься от разговоров», — упрекнула ее я. Раньше относилась спокойно к ее занятости. В конце концов, она одна завершает сезон сбора трав, готовит концентраты поздних растений, переносит запасы на зиму. Но теперь у меня случились проблемы, которыми не с кем поделиться. Хотелось бы получить хотя бы поддержку. Как оказалось, я не умела быть совершенно одна». А лишь уговаривала себя держаться особняком, чтобы сохранить свои тайны. Но в академии столкнулась с тем, что одиночество причиняет боль, лишает равновесия. Итан, Мелисса, Джереми — все они в чем то заменили мне няню. «Что у тебя случилось, Линлин? -Лин? «Много чего случилось. Почему ты не говорила про инициацию, что нужна близость с мужчиной?» «Ты же знала, что это необходимо, чтобы снять всевозможные ограничения силы» почти искренне удивилась она ты не говорила что это считается частью инициации у драконов у драконов же а я кто и это переняли люди что то так и взволновалось я считала ты практично относишься к потере девственности пожала она плечами у тебя есть муж воспользуйся моментом никто не ждет что ты останешься невинной девой после замужества проблема в том что ты мне не рассказала вспылила я стараясь скрыть смущение Раньше действительно относилась к этому намного проще, но, похоже, потому что воспринимала этот вопрос далеким. Только теперь он поднялся, и я не знала, как к этому относиться. Романтические бредни не про меня, но дело ведь в другом. Дело в Итане, в том, что близость с ним лишь на словах будет частью инициации. В первую очередь это станет началом отношений. «Ты мне многого не рассказываешь, и это злит. Я оберегаю тебя, Линлин. -Лин. — От правды? — И от нее тоже, — кивнула она грустно. — Это неправильно. Я посвятила твоей защите жизнь, не упрекай меня. Голос ее стал строже, и мне захотелось прервать разговор. Мои попытки узнать больше всегда заканчивались так. Она напоминала о том, чем пожертвовала, сколько мне дала. — У меня проблема. Я увидела драконицу, кажется, мою, и она хочет меня убить. — Зачем же ты ходила к драконам? — ужаснулась она. «Ты мне ничего не рассказываешь. Откуда я знала?» Ответила чересчур резко. «Лучше скажи, что делать». «Дай подумать». Она поправила очки на переносице, нахмурив седые брови. «На тебе артефакт. Он должен скрывать след твоей ауры. Ей будет сложно тебя найти. Она может караулить меня вместе входа. Так поменяй его». «Не могу. Там проходит занятия с Итаном, и такой артефакт слишком дорог. У тебя есть муж, чтобы оплачивать твои расходы». Я так не могу. Может она общалась с Цитоном и начать, куда она знает, что он намерен обеспечивать меня материально. А ты сумей, Джослин, потребовала она твердо. Что касается самой драконицы, надо скорее связать ее дух с твоей книгой. Это не быстро, и я не представляю, что делать. Нужно ускориться с созданием страниц в книгу, добыть атакующие плетения. Но я целитель. Джослин, покачала она головой. Раз отошла от обычного обращения, значит, дело серьезное. Хорошо, хоть не называла меня настоящим именем, тогда бы уже стоило паковать вещи и нестись к границе ради попытки пробить щит лбом. Целитель не сможет в одиночку загнать в книгу двух духов. «Что?» — мой голос осип от волнения, в ушах зашумело. «Да, я не хотела об этом говорить, ведь ты и так отказывалась отправляться в Академию». «Чего я еще не знаю?» Глаза защипали слезы. Сложно получать информацию урывками, особенно когда она меняет планы и стремления. Я собиралась идти в отряд целителей, считала, что там будет легче всего. Но теперь выходят мои тайны, вынуждают меня освоить другие навыки, боевые. Ведь целителю не справиться с разъярённым драконом. Конечно, это можно было понять. Прийти самой, но проще, когда готовишься заранее. Что еще ты скрываешь? Ты говорила, резерв будет нестабилен до создания астральной книги, но всплеск случился лишь раз и только в нашем доме, после отлета Итана и Калиба. Ты отказывалась ехать в академию. Поджав губы, произнесла она. Отказывался осознать серьезность ситуации. Просто трусила. И ты решила меня подтолкнуть, выведя резерв из равновесия? Задохнулась я ошарашенно. Мне очень жаль, Джослин, я действовала тебе во благо. Судорожно выдохнув, я прервала связь, развеяла сферу безмолвия, прошла к кровати и обессиленно на нее опустилась. По щекам побежали соленые слезы. Было горько и больно, даже не из-за крушения планов. В конце концов, я понимала, что глупо строить большие надежды, они могут легко разрушиться. Причиняла боль то, что правда появляется в моей жизни постепенно. Часто внезапно и в итоге обстоятельства подталкивают меня к вынужденным решениям. Выходит, няня что-то мне подсыпала, чтобы мой резерв вышел из равновесия. Быть может, поступление было важным, но как одобрить такие методы? Только придется жить с этим, смириться, тем более уже ничего не исправить. Я в академии, и у меня серьезные проблемы. Нужно выбирать другую специальность. Я ведь даже как-то не интересовалась особенностями остальных отрядов. А теперь придется решать в срочном режиме и пытаться простить няню. Не знаю, сколько я так просидела, позволяя себе выплакать эмоции. Потом умылась холодной водой и вернулась в комнату. Скоро должна была вернуться Мелиса после занятия с Итаном, хотя, скорее всего, она снова придет поздно. Интересно, с кем она встречается по вечерам? Ведь до сих пор не поделилась, а любопытно. Но допрашивать ее я само собой не собиралась. У самой много тайн. В комнату вдруг ворвалась Мелиса, а следом за ней вбежал Римус. Оба были взъерошены, тяжело дышали после бега. «Что случилось?» — забеспокоилась я, поднимаясь за стола, где пыталась работать над докладом. Виктория отправилась к Анне. Выдал Римус, растрепав каштановые волосы. Связалась со мной, сказала, что ее дочери плохо, и она повезет к ним лекаря. «А это он знает? Картер?» «Я не в курсе, Джослин», — покачал он головой. «Поэтому мы и пошли к тебе». Мелисса вздрогнула и отвела взгляд, когда я вопросительно взглянула на нее. Странно, что Римус сначала нашел ее и только потом они прибежали ко мне. Но, может, они встретились по пути? «Проклятье!» — проворчала я, разворачиваясь к столу, где лежал артефакт связи. Правда, связаться ни с кем не успела. Он сам ужил. Стоило ответить, как над ним появилось обеспокоенное лицо Виктории. «Джослин, беда!» — срывающимся голосом сообщила она. «Дочь Анни, Инна, заболела. Я привезла лекаря, но он не может помочь. У нее, как было у меня тогда, только серьезнее. Он дал ей что-то, но лучше не становится. Ты сможешь помочь? Я не знаю, что делать». «Виктория, это опасно. Все мне об этом говорят». Рыкнула она, зло стирая слезы с глаз. «И что, мне теперь бросать в беде дорогих мне людей? Зря я к тебе обратилась. Брат прав, тебя это не касается». «Виктория...» Попыталась обратиться я к ней, но связь прервалась. «Ну что она так?» Я попыталась вновь её набрать, только ничего не выходило. Она не отвечала. Вызывает она, Мелиса положила ладонь на моё плечо. «Может, Инну специально отравили, чтобы вытащить из Академии Викторию?» «Даже если так, как можно её бросить и не помочь?» Спросила я расстроена. «Конечно же, Мелиса права, но я понимала и Викторию». Только правильнее всего было сообщить о происходящем, но я не могла набрать Итана, и над артефактом появилась проекция лица Ланкастера. «Ты решила пожелать мне спокойного вечера?» — предположил он, криво улыбнувшись в типичной ему манере. «Нет», — качнула я головой. «Виктория, под присмотром, не переживай». «То есть ты в курсе?» «Да, конечно, она отправилась к знакомой, повезла к ним лекаря, потому и говорю, не переживай» но она сказала, лекарь не смог помочь Инне, мне надо ехать к ним. «Точно надо?» Он вопросительно приподнял светлую бровь. «Хороший вопрос. Стоит ли вновь рисковать попасть в неприятности, но, возможно, только я могу помочь, и как лекарь, и как подруга?» «Точно», — кивнула я решительно. «Ладно», — протянула Нолуэла, «там у входа твоя охрана, тебя отвезут». «Моя охрана?» — переспросила я осипшим голосом. Конечно, на тебя же напали, уже забыла? Нет, это я как раз хорошо запомнила. Вот, не забывай, потому не сбегай от охраны и во всем их слушайся. Поняла. Ты хоть Итану сообщила или снова мне все объяснять? Нет, я сначала связалась с тобой. Вы еще в ссоре? Предположил он, чем мгновенно ввел меня в краску. Откуда он знает? Итан рассказывал или просто догадался? Я побегу, Картер. «Давай, и без сюрпризов, Джосленд, пожалуйста. Я правда хочу провести вечер спокойно». «Я тоже, поверь». Фыркнула и отключила связь. «Я с тобой», — заявила Мелиса, стоило мне к ней обернуться. «Я тоже», — не менее решительно произнес Римус. И как-то стало легче на душе. С их поддержкой будет спокойнее. «Спасибо. Сейчас соберу ингредиенты и отправляемся. Уж не знаю, что принесет сегодняшний вечер, но я точно себе не прощу» если останусь в стране, Я ведь лекарь, и пусть не стану полноценным целителем, сути это не меняет, мне никак не пройти мимо чужой беды». «Вот здесь», — сообщила я, когда мы подъехали к таверне. «Далеко», — проворчала Мелиса. На выходе из академии нас действительно встретил магомобиль с двумя охранниками. Судя по всему, машина использовалась не только для поездок по городу, но и провоза преступников потому что между передними и задними сиденьями поднималась затемнённая полупрозрачная перегородка. Но мужчины вели себя вежливо, и внушительные фигуры подсказывали, что они в состоянии постоять из-за себя и за нас. «Не близко», — согласилась я, потянувшись к ручке двери. «Сначала выйдем мы, миссис Уилдберн, предупредил меня мистер Такер, охранник, сидящий на пассажирском сиденье. Он приоткрыл дверь, выпустил какое-то сканирующее заклинание и только тогда вышел. Через пять минут и нам разрешили покинуть салон. И тогда в дверях таверны показались Виктория в сопровождении незнакомого мужчины и двух охранников, судя по атлетичным фигурам. «Джослин?» — удивилась она, посмотрев на меня широко распахнутыми глазами, в которых тут же зажглись слезы. «Ты приехала!» Раньше, чем ее успела остановить охрана, она бросилась ко мне и порывисто обняла. «Спасибо, спасибо!» Девушка счастливо улыбнулась Римусу и Мелисе. «Быстрее, и не очень плохо!» Ей потянула меня за собой в сторону таверны. Сегодня заведение было закрыто, столы пустовали. В воздухе больше не витали запахи потрясающей еды. Мы спешно поднялись на второй жилой этаж таверны. Виктория провела нас в последнюю комнату по узкому коридору. Это была спальня. Анни сидела у кровати девушки лет двадцати, И я ее узнала, видела, как она принимает заказы, а она оказалась дочерью Анни. Девушка выглядела ужасно. Щеки впали, кожа приобрела сероватый оттенок, вены потемнели. Да и на саму владелицу таверна было больно смотреть. Она будто похудела, волосы торчали нечесанными лохмами, глаза опухли от слез. «Что может обычный лесной лекарь?» — проворчал мужчина, что сопровождал Викторию. «Похоже...» Он и был привезенным ей целителем, но его надменность не задела. Мне было все равно, ведь и не требовалась помощь. Я спешно прошла к ее кровати, мельком потрепав приподнявшуюся со стула Анни по плечу. Первым делом провела диагностику и убедилась в том, что это именно интоксикация, причем серьезная. И я чувствовала еще кое-что. Мглу. Мелькнула мысль, что она всегда присутствовала в дурмане, потому ему так хорошо противодействовала Муна, но это стоит обдумать потом. Сейчас нужно скорее намешать отвар, вывести мглу и снизить последствия интоксикации. «Что это?» Я вздрогнула, подняв взгляд к стоящему надо мной целителю. Мужчина кривил тонкие губы, рассматривая бутылочки с концентратами в моих руках. «Ты сейчас либо отходишь от нее, либо вылетаешь в окно». Между нами появилась Мелисса. «Не мешай!» и уткнула палец ему в грудь. «Как вы смеете?» Он растерялся. Кажется, не ожидал такой воинственности от девушки. «Отойдите!» Рядом с демоницей появился Иримус. «Вы ничего не смогли сделать. Просто не мешайте!» попросила более деликатная Виктория. «Я лишь спросил, что это?» проворчал он, но отступил. «Несколько концентратов». Тут мунна, безбедник серый, тимин. Я перечислила все ингредиенты, которые собиралась смешать. Много. Нужно будет давать постепенно. Сначала самое сильное, следом то, что уменьшит негативное воздействие самого лекарства. Их нельзя смешивать, подал голос целитель. Да, подтвердила я. Анне нужна кухня. Я собрала ингредиенты в подол платья и поднялась с кровати. Целитель все же приблизился, поднял мою сумку. «Я помогу», — сообщил он безапелляционно. «Вы смешайте выводящий состав, я приготовлю смягчающий. Его надо доводить до кипения». «Спасибо», — накатило некоторое облегчение. «Сама бы я возилась дольше, если бы взялась готовить сразу все составы». Мы спустились на кухню, где при поддержке Анни в четыре руки принялись за работу. Первый состав не требовал термической обработки, лишь правильной концентрации всех веществ. У целителя оказалось еще несколько вспомогательных концентратов, которые я забрала себе для работы. Он же поставил котелок на огонь и принялся кипятить следующий состав. Остальным оставалось только терпеливо ждать, охлаждать Инну от температуры и успокаивать Анне. В процессе я даже познакомилась с целителем. Мужчина представился Теодором Фланцем. Он был также сдержан, немного надменен, но желал помочь Инне. Вместе мы справились намного быстрее. Его состав мы охлаждали уже по пути наверх. Девушке нужно было срочно дать лекарство. Первым делом Теодор влил мой состав и сразу приступил к диагностике. Кивнул, как мне показалось с облегчением, и попросил дать ему второй состав. После чего напоил девушку и им. Начались минуты ожидания. Целитель так и сидел возле Инны, каждые пять минут проверяя ее состояние. Я бесцельно ходила по комнате. Мелиса, Виктория и Римус пытались отвлечь они разговором. Ладно, хоть охрана предпочла остаться снаружи. Что это? Испуганно задохнулась Виктория. Из ноздрей и рта Инны потянулась тонкая дымка. Теодор вскочил на ноги. Возле его руки появилась астральная книга. Перед ним вспыхнуло плетение. Дымку заключила в прозрачный шар. Инна громко вздохнула, приподнялась и вновь затихла, задышав спокойнее. «Что это?» — на этот раз вопрос задала Анни. «Мгла!» — прошептала я ошеломлённо. «Джослин!» — позвал Теодор. «В моей сумке заговорённая бутыль с красным плетением. Сейчас!» Я рванула к вещам лекаря, быстро отыскала в них искомое и отнесла ему. Теодор притянул заключенную в барьер мглу и направил ее в бутылку. Я спешно закупорила крышку. Блеснула алом нанесенное на стекло плетение. Мы с мужчиной встревожно переглянулись. «Что же это может значить?» «Мама», — слабым голосом прошептала Ина. «Дочка». Анни бросилась к девушке, бережно обняла ее, начав всхлипывать. Теодор спрятал бутылку в карман и тоже прошел к кровати, чтобы провести диагностику. «Опасность миновала», — обрадовал он нас через пару минут, позволив себе слабую улыбку. Виктория рассмеялась сквозь слезы. Мы все вздохнули с облегчением. Задерживаться дольше не было смысла. Анне устала, а ей не нужен отдых. Теодор решил остаться при них, чтобы проследить за состоянием девушки и просил не сообщать никому, кроме следователей, о том, что мы видели. Само собой, это не мешало обсуждать случившееся. Выходит, те артефакты как-то начинают воздействовать. «Этим самым?» — предположила Виктория, когда мы покинули таверну. Успело стемнеть. Комендантский час, судя по всему, уже начался. Мы все получим выговоры наказания, но разве это важно, если мы спасли жизнь Инны? Судя по всему, Мелисса поджала губы, мельком взглянув на Римуса. Что-то второй машины не видно, но мы ведь все поместимся в одну. Виктория открыла дверь и первой залезла в салон. Странно, что нас не встретили, отметил Римус, следуя за ней. Простите, господа, мы общались со следователем Ланкастером. Первая машина срочно уехала по вызову». Извиняющимся тоном сообщил нам водитель. «Вам открыть двери?» «Мы уже сели», — покачала головой Мелисса, закатив глаза. «Я забралась в салон последней». Захлопнула дверь только со второй попытки, потому что заднее сиденье все же не предполагало свободное размещение сразу четверых пассажиров. «Едем», — уточнил водитель. Шапка скрывала лицо, да и перегородка не позволяла лучше его рассмотреть, но он показался незнакомым. Дверь не открывается. Римус обеспокоенно дергал ручку. Коротко вздохнув, я зашарила в сумке, выискивая артефакт связи. Становилось ясным, что наших охранников подменили, но преступники пока не знали, что мы так быстро все поняли. Я успела извлечь футляр. Над ним даже мигнуло лицо Итона. Следом пропало. Руки задрожали. Артефакт выпал на колени. Я вдруг поняла, что Виктория, Мелисса и Римус... Не двигаются, то ли спят, то ли. Испуганно потянувшись к демонице, я коснулась ее шеи. Пульс прослушивался, но реальность воспринималась урывками. Голова кружилась, клонила в сон. Какой-то газ, дурман, знакомый, раз он действует на меня слабее. Это еще не спит, донеслось до слуха. Без разницы, все равно не выберется. Машина тронулась и меня вжала в сиденье. Голова от этого движения закружилась сильнее, желудок сжался, стало трудно дышать. Кажется, я знала, чем нас усыпили, и уже испытывала на себе все неприятные последствия применения этого вещества. И только то, что мне уже приходилось работать с ингредиентами, позволяло не терять сознание. Правда, в таком состоянии я была не в состоянии даже запомнить дорогу. За окном проносились незнакомые дома, какие-то производственные здания. Но вскоре мобиль погрузился во мрак. Зажегся свет. Похитители покинули салон. Дверь со стороны Римуса и Виктории открылась. Лица коснулся относительно свежий воздух, когда концентрация дурмана спала, будто прояснилась и в голове. Руки дрожали, но мне удалось пропихнуть артефакт связи под колготки. Надеюсь, нас не станут обыскивать. Их больше, чем планировалось, послышалось снаружи. Мне что делать? ответили ему грубо. Несем всех, потом разберемся. Буркнул тот в ответ. Дверь возле меня открылась, и я чуть тут же не вылетела наружу. Мужские руки грубо поддержали, не давая упасть. Телом овладела невесомость, когда меня вытянули из салона, но как-то неудачно. Лоб взорвался болью, и я протяжно простонала. «Аккуратнее!» — рыкнул кто-то, а мне оставалось только мысленно с ним согласиться. Дальше меня куда-то несли. Над головой мелькали лампы, Пахло плесенью, затхлостью, и этот запах усилился, когда движение остановилось. Мужчина положил меня на что-то относительно мягкое, на этот раз аккуратно. Следом стянул мой плащ, проверил карманы платья и исчез. Наступила долгая вечность тягучего беспамятства. Я то проваливалась в дрему, то снова пыталась из нее выбраться. Но смогла вырваться только, когда услышала рядом чей-то стон. Мне даже удалось перевернуться и оглядеться. Рядом на топчанах лежали Виктория, Мелисса и Римус. Мы находились в пустой обшарпанной комнате без мебели, зато полной грязи и пыли. Кое-как перевернувшись, я сумела приподняться. Правда, голова от изменения положения тела закружилась, и мне чудом удалось не упасть. Точнее, меня поймали. — Вам нужно срочно бежать! — раздался ухо знакомый голос. — Джослин, очнись! К моему носу поднесли что-то белое. Сознание пронзил резкий запах, моментально отгоняя туман дурмана. «Курт?» Горло подкатывала тошнота, но я вскинулась, рассматривая парня. Светлые волосы были собраны в тугой хвост, как в тот день в проходной академии. Лицо бледное, в зеленых глазах плескался настоящий ужас. «Да, Джослин, давай, приходи в себя». Он вновь попытался поднести к моему лицу эту гадость, но я отмахнулась. Вместо этого уткнулась носом в его плечо и глубоко вдохнула лавандовый аромат с терпкими нотками. Пару недель назад резерв бы взбунтовался и быстро бы меня взбодрил. Только действие снадобья, что подсыпала мне тетя, завершилось. Моя магия обрела прежнюю стабильность, но бодрожащий запах все равно немного помог. Мне удалось выпрямиться и отступить от парня. Что происходит? Выхватив у него из рук похучую ткань, я побежала к друзьям. «Вам нужно уходить», — вновь повторил он, нервно взглянув на открытую дверь за своей спиной. «Ты не ответил». Я беспощадно размазала раствор под носом Римуса, посчитав, что в первую очередь нужно привести в себя мужчину, тем более он в отряде жнецов, может постоять за себя. Следом я посетила Викторию Мелису. Друзья подорвались с Топчанов, громко кашляя и ругаясь. Драконица так вообще упала на колени, прижимая ладонь к рту. Ее и так травили». Наверняка ей сейчас хуже всех. Давайте же, вам нужно бежать! Курт отступил к двери. Ты нам не поможешь? Я впирила, в него сердитый взгляд. Я не могу, я с трудом пришел сюда. Он дрожащими пальцами провел по браслету на своей руке, в золотистой глубине сверкнули знакомые рубины. Курт! прокашлялась Виктория, поворачиваясь к нему. Прости, выдохнул он отрешенно, продолжая отходить к двери. «Ты ведь Вотерборн, да?» — обратилась я к нему, и он чуть нагнулся вперед, прижимая ладонь к груди. «Помоги нам, ты сможешь вернуться к семье!» «Вотерборн?» — махнула Виктория. «Ты?» — и стало ясным, что она не знала, кто ее тайная любовь. Но на этом разговоры прервались. В комнату ворвались те самые мужчины, что привезли нас. На фоне их внушительных фигур курт казался совсем мелким. «Что ты делаешь?» Один из мужчин встряхнул его за плечо и подтолкнул в сторону выхода. «Иди к мастеру!» Парень бросил на нас затравленный взгляд и быстро покинул комнату, а мы остались один на один с похитителями. «Назовите ваши полные имена!» — потребовал один из них. «Быстро!» — прикрикнул так, что обе девушки подпрыгнули на месте, и я вместе с ними. Римус выступил перед сидящей на коленях Викторией и толкнул к себе за спинами лису, Я стояла ближе к выходу и тоже предпочла попятиться назад, чтобы спрятаться за жнецом. «Римус Гамильтон, Виктория Вилдберн, Мелисса Холланд, Джослин Вилдберн», — перечислил он. «Надо же, отнес меня к роду Итана, видимо, чтобы обезопасить. Мы из знатных семей и...» «Молчать», — прервал его мужчина, — «сидите здесь и без глупостей». Похитители вышли, вновь оставляя нас одних. Меня еще шатало, но я прошла к двери и прислушалась к удаляющимся шагам. Римус, отвернись, попросила я парня, начав задирать на себе юбку. Он опешил, приоткрыв рот от удивления, но получил тычок от Мелисы и послушался. Я задрала юбку до талии, оттянула резинку колгот и извлекла артефакт связи. Как же хорошо, что его не нашли! Ты его спрятала? шепотом обрадовалась Мелиса. Что там? Римус попытался обернуться, потому я спешно вернула одежду на место и прошла к друзьям, на ходу пытаясь связаться с Итаном. Артефакт не хотел работать. Над футляром ребила полупрозрачное облачко, пытающееся сформироваться в лицо моего фиктивного мужа. «Джослин!» — наконец послышался его голос. «Хорошо. Рядом!» И на этом облачко пропало. Надеюсь, он имел в виду, что они вот-вот тут все разнесут и спасут нас проворчала милиса массируя виски плохо лучше сядь римус деликатно поддержал ее за локоть и подвел к топчану я тоже на это надеюсь мне и самой было очень плохо теперь накатывала и тошнота вы можете колдовать нет расстроенно всхлипнула виктория с поддержкой римуса тоже усаживаясь на топчан значит блокируют хмыкнул он сердито что происходит кто этот парень «Почему ты назвала его Воттерборном, Джослин?» um, Отвечать не пришлось, потому что в помещение вернулись похитители. «Брюнетка с нами». Один из них указал на меня. «Она никуда не пойдет. Сразу заявил Римус. Он схватил меня за запястье и дернул к себе. В таком состоянии я очень плохо ловила равновесие, потому просто налетела на грудь парня. Он, конечно, мускулистый, но явно уступает в комплекции двоим бугаем. Тем более... «Вряд ли он чувствует себя лучше нас». «Хочешь поспорить?» Один из мужчин с кривой усмешкой на полных губах двинулся к нам. Шрамы на его лице говорили о том, что он не раз участвовал в драках на кулаках. «Римус, не надо!» — попросила я, быстро засовывая артефакт в карман его брюк. «Мы ничего не добьемся. Мне было до ужаса страшно, даже голос дрожал, но смысла вступать в драку действительно не было. «Меня все равно заберут, просто перед этим изобьют Римуса, да и нам достанется». Оставалось надеяться, что мы верно истолковали слова Эйтана, и помощь уже близко. «Не могу». На щеках Римуса заходили желваки, голубые глаза похладели от ярости. «Надо», — попросила я, взглянув в поисках поддержки на девушек. Виктория поднялась, но покачнулась и буквально повисла на плече Римуса. Воспользовавшись моментом, Я отступила от него, отвернулась и, обогнув бугая по дуге, сама прошла к выходу. Мужчины хмыкнули, но не стали меня касаться или подгонять. Один пошел впереди, показывая мне дорогу. Другой закрыл дверь и последовал за мной. Меня повели по коридорам с высокими потолками, вдоль которых тянулись железные вентиляционные трубы. Стены покрывали трещины, на полу валялись куски металла. Пахло затхлостью и гнилью. Судя по обстановке, мы находились в заброшенном производственном здании. К сожалению, наш путь слишком быстро завершился. Меня ввели в относительно облагороженное, хорошо освещенное помещение. Обширное, с длинными столами, заставленными системами стеклянных труб, мензурок, колб, по которым бежали разноцветные жидкости. Пахло травами, реактивами, и в иной ситуации я бы даже почувствовала себя как дома, но меня одолевал почти животный ужас. Стулу пристегните». У одного из столов к нам спиной стоял мужчина в белоснежном халате. Светлые с золотым отливом волосы чуть вились и были собраны в свободный хвост черной лентой. Он обернулся, высматривая пузырьки воздуха в стеклянной колбе шприца. На тонком лице отпечаталась мина глубокой сосредоточенности. «Сюда», — поторопил он, хотя меня и так упорно подталкивали к винченному в пол деревянному стулу с кожаными ремнями для фиксации жертв. «Что вы собираетесь делать?» Мой голос прозвучал жалким хлипом. К стулу не хотелось, как и знакомиться с непонятным препаратом, потому я уперлась ногами в пол, пусть и понимала тщетность сопротивления. «Не бойтесь, миссис Вуд, вы почувствуете лишь легкий укол», улыбнулся мне мужчина, словно маленькой девочке, но его слова, само собой, не успокоили. Наоборот, подбросили дров в топку моего ужаса. «Где же ты, Итан?» «Что вы собираетесь делать? Что это за препарат?» Я продолжала упираться, но, само собой, бессмысленно. Мужчины легко тащили меня к стулу. «О, это?» — мужчина небрежно взмахнул шприцем. «Это ослабит вашу волю и позволит вплести в ваш разум любые ментальные установки». Не думала, что можно ощутить больший ужас, но меня затрясло. Даже в глазах на мгновение потемнело. И этого момента хватило, чтобы мужчины достигли стула. Меня грубо усадили, прижали запястье к подлокотникам. У нас гости, вдруг проговорил мужчина, откладывая шприц на стол, и всмотрелся в плоский экран артефакта. Прошу простить, миссис Вуд, мне пора, да и вам рекомендую поспешить, если, конечно, хотите сохранить жизнь. Отсчет скоро начнется. До новой встречи. Он чуть склонил голову в вежливом прощании и направился прочь. Я и удерживающие меня Бугаи пребывали в полнейшем шоке. Что это значит? Отмер один из них, когда облаченная в белая фигура незнакомца скрылась за дальней дверью. Наскинули, он сбежал. Нужно уходить. Второй амбал перестал меня удерживать, да и первый отпустил. А это, уточнил первый, обуза. Я их больше не интересовала. Они тоже рванули на выход. Меня все еще потряхивало. Встать со стула удалось ценой титанических усилий, но что делать дальше, я не представляла. Тут взгляд зацепился за тот артефакт, к которому присматривался мужчина в белом. Тот оказался разделен на несколько отдельных зон, транслирующих, судя по всему, происходящее в здании. Мелькали фигуры мужчин в форме службы охраны правопорядка. Знакомая комната, где нас держали, пустовала. Но на другой картинке я увидела, что моих друзей выводят из здания. Калеб нес Викторию на руках. Римус поддерживал Мелиссу, не давая ей упасть. «Значит, все хорошо?» Сердце забилось радостно от этих новостей, но тут все изображения с экрана исчезли, сменившись проекцией циферблата часов. Шел обратный отсчет времени. «Да и вам рекомендую поспешить, если, конечно, хотите сохранить жизнь», — всплыли в памяти слова злоумышленника. Ледяная дрожь пробежала по позвоночнику, когда фраза связалась в мыслях с обратным отсчетом времени. «Джослин!» — раздался встревожный голос Итана. Клирик появился эффектно. Дверь снесло с петель ледяным потоком. Он вошел в помещение широким шагом, окружённый снежным вихрем. Пепельные волосы разбивались на ветру, на щеках и повязке серебрился иний. Итан, кажется, тут скоро все взорвется! Срывающимся голосом поделилась я своими догадками. Он подбежал ко мне, мельком оглядел рабочий стол с лабораторными инструментами и артефакт. Закинь сюда все важное! Он схватил лежащую под столом сумку лекаря и передал мне. А сам извлек из кармана пиджака артефакт связи. Так что возмутиться или задать глупые вопросы я не успела. «Картер, выводи всех. Возводите вокруг здания купол. Похоже, здесь контур разрушающего заклинания». «Ты его нашел? – спросил Ланкастер деловитым тоном. А пока они общались, я закидывала в сумку все, что казалось мне важным. Большей частью хватало артефакты, накопители и записи. Но не забыл и про шприц с пугающим препаратом. «Нет, только циферблат со счетом. Времени не хватит», — поделился эйтон «Понял. Джослин нашел? «Да, она со мной. Выбирайтесь оттуда скорее». «Джослин, уходим». итон прихватил артефакт со счётом, вручил его мне. «Следи за временем». «Поняла». Он забрал у меня сумку, забросил ее себе на плечо и взял меня за руку. «Бежать сможешь?» «Конечно». Меня трясло, голова еще немного кружилась, но я готова была нестись на пределе сил, чтобы спасти жизнь. Тогда бежим, скоро здания окружат куполом. Великие воды! пробормотала я, и мы сорвались на бег. Освещенная лаборатория осталась позади. Мы попали в темные коридоры производственного здания. и он поддерживал меня, не давал упасть и упорно бежал вперед. Я же почти не следила за дорогой. Смотрела под ноги, чтобы не споткнуться, и мельком глядела на артефакт. Внезапно воздух пронзил ужасающий писк. По стенам и полу прошла вибрация, воздух будто накалился. Нас окружило алое сияние. Что это, Итан? Как ни оглядывалась, не могла понять, откуда исходит свет. Будто от всего сразу. От стен, потолка, мусора на полу, пыли в воздухе. Трехступенчатый контур разрушения стихии огня». «Это плохо?» «Да, очень». Не стал он врать. «Итан, две минуты». Я указала на артефакты и на ходу влетела в его спину, когда он резко остановился. Он удержал меня за плечо, не давая упасть. привлек ближе. Ледяное дыхание опалило кожу лица. «Не успеваем, Джослин», — сообщил он страшное. «Стой на месте, не бойся, не закрывайся щитом, доверься мне. Поняла?» «Да, «Да», — дрожащим голосом подтвердила я, ощущая, как глаза щиплят слезы. «Молодец». Быстро поцеловав меня в лоб, он вручил мне сумку и стремительно отступил на несколько шагов. Над его рукой сформировалась астральная книга. Алое сияние развеялось под действием яркого голубого света. Страницы зашелестели, и из них на огромной скорости вылетела фигура дракона — Эйса. Бестелесный дух пронёсся сквозь стены, Исчез под потолком и вернулся, чтобы ворваться в тело Итана. Я невольно попятилась, но заставила себя вновь приблизиться, когда фигуру мужа скрыл яркий свет. Послышался жуткий треск ломаемых стен, на макушку посыпалась шкатурка, рядом грохнулась труба. Я кричала, прикрыв голову сумкой, но упрямо стояла на месте. Огромная лапа дракона обхватила мою талию. Меня понесло наверх, но раньше с потолком встретилась мощная туша белоснежного дракона. «Кажется, я кричала, прижимая сумку к груди, а Итан пробивался сквозь толщу стен на свободу. Грохот вдруг остался позади, лица коснулся свежий порыв ветра. Распахнув глаза, я нервно усмехнулась, глядя, как надо мной раскрывается темное небо с полосками серых туч. Здание внизу рябило, испуская алое сияние. Но его вдруг окружил полупрозрачный купол. Следом грянул взрыв. Стены будто разнесло потоком поднявшегося из самых недр земли пламени. Огненные потоки рвались на свободу, но каждый раз налетали на прозрачную преграду, поддерживаемую стражами службы охраны правопорядка. Я наблюдала за действием с высоты, а дракон медленно снижался, неспешно работая крыльями, пока аккуратно не приземлился, удерживая меня лапой над землей. Голова еще кружилась. Меня зашатало, когда он осторожно поставил на ноги. Белоснежный дракон отступил, Мелькнула новая вспышка света, в которой появился мой эффективный муж. Ты как? И приблизился, потянулся ко мне, но вдруг остановился, кажется, вспомнив о выставленных нами границах. В порядке, Сипло произнесла я, борясь с желанием броситься к нему, чтобы спрятаться от ужасов сегодняшнего дня в надежных объятиях. Джослин, выдохнув, он сокрушенно и резко приблизился. И случилось то, чего хотели мы оба. Итан крепко обнял меня, припав губами к моей макушке. Я уткнулась лицом в его грудь, вдохнула успокаивающий морозный аромат. На глаза навернулись слезы и потекли по щекам солеными дорожками. О наших проблемах мы вспомним потом. Сейчас мы просто радовались, что выбрались из этого кошмара.